Глава шестьдесят четвертая. Проехав семь сотен миль в обратном направлении, я прибыл в Бодрум поздним утром, все еще безуспешно пытаясь совместить то, что мне было известно о жизни Лейлы Кумали с ее ролью в надвигающихся ужасных событиях. По дороге я дважды останавливался, чтобы заправиться бензином и выпить кофе, но оба раза проверяя мобильник и ноутбук в надежде получить свежую информацию от Бэтлбо. В электронной почте я обнаружил лишь спам. Эти два ненужных сообщения были отфильтрованы и отправлены в корзину. Майор, зачарование и беспокойство усилились. Что если хакер-самурай оказался ничуть не лучше спецов из ЦРУ? И тут я увидел, что ко мне спешит через весь холл, управляющий отелем. Неужели на меня обрушилось еще какое-то несчастье? А оказалось, что из-за сильной усталости чутье на этот раз мне изменило. Турок просто-напросто торопился меня поприветствовать, потому что не верил в мое возвращение. Я быстро понял. Мои слова про поездку в Болгарию он воспринял как выдумку, решив, что я убил губку Боба и исчез навсегда. — Вы человек многих больших неожиданностей, — заявил он, тепло тряся мою руку. — Это можно сказать про всех людей из ФБР? — Что они красивые и умные? Про меня этого точно не скажешь. Похлопав меня по спине, управляющий сообщил. Никто не приходил к вам с визитом. В газете написали. Скорее всего, это был грабитель, который искал в доме деньги на наркотические цели. Испытав облегчение, я поблагодарил его и отправился в свой номер. Первым делом проверил электронную почту в ноутбуке. От Бэтл по-прежнему ничего не было. И я понял, что, хоть и устал, заснуть не сумею. Каждые несколько минут мне придется смотреть, не пришло ли сообщение. Я вытащил папки с переданными мне кумали бумагами, касающимися смерти Доджа, чтобы не терять времени даром, пока посмотрю, нет ли в них следа американки, говорящие с характерным акцентом «уроженки Среднего Запада».